Глава третья. Петр. Как служитель прогресса, Петр заурядный, если не дикарский ум. Он не возвысился до понимания, что нельзя переносить с Запада отдельные результаты цивилизации и культуры, пусть ту психологическую атмосферу, в которой они там созрели. Да, Россия нуждалась и в техническом догоне Запада, и в открытии выхода к морям, Особенно к Черному, где Петр действовал бездарнее всего, а чтобы выкупить свою, а чтобы выкупить свою окруженную на и армию, уже велел Шафирову подарить Псков через Турок Шведом. О полководческих действиях Петра меткие критические замечания, находимы у Солоневича. Нуждалась Россия в техническом развитии. Да, но не ценой того, чтобы ради ускорения промышленного устройства и военной мощи растоптать вполне по-большевистски и с излишеством крайностей исторический дух, народную веру, душу, обычаи. По нынешнему опыту человечества мы можем видеть, что никакие материальные и экономические прыжки не вознаграждают потерь понесенных в духе. Петр уничтожил и земские соборы, даже отбил память о них». Ключевский взнуздал православную церковь, ломал ей хребет. Налоги и повинности росли без соотнесения к платежным средствам населения. Из-за мобилизации оголились целые области от лучших мастеров и хлеборобов. Поля зарастали лесом, не прокладывались дороги, замирали малые города, запустеневали северные земли. Надолго застыло развитие нашего земледелия. Крестьянских нужд этот правитель вообще не ощущал. Если по уложению 1649 года крестьянин, хотя и не мог сходить с земли, но имел право собственности, наследования, личной свободы, имущественных договоров, то указом 1714 года о единонаследии дворянства крестьяне перешли в прямую собственность дворян. Петр создал на 200 лет вперед и слой управляющих, чуждые народу, если не всегда по крови, то всегда по мирочувствию. А еще эта безумная идея раздвоения столицы. Перенести, чего нельзя вырвать и перенести, ее в призрачные болота и воздвигать там парадис, на удивление всей Европы. Но палками, но на той фантастической постройке дворцов, каналов и верфей, загоняя в усмерть народные массы, уже так нуждающиеся в передышке, Только с 1719 по 1727 год население России убыло умершими и беглыми почти на 1 миллион человек. То есть едва ли не каждый десятый. Не случайно в народе создалась устойчивая легенда, что Петр – самозванец и анархист. Его правление сотряслось бунтами. Все великие и невеликие дела Петра велись безоглядной растратой народной энергии и народной плоти. Трудно сохранить за Петром звание «реформатора». «Реформатор – это тот, кто считается с прошлым и в подготовлении будущего смягчает переходы». Как пишет Ключевский, «В реформах управления Петр потерпел больше всего неудач. Наследованные от него неудачи и ошибки будут потом призваны священными заветами великого преобразователя. Указы его последних лет – многословные расплывчатые поручения». Ключевский выносит уничтожительный приговор гражданским действиям Петра. Петр был не реформатор, а революционер, и большей частью безнадобности в том,